Глава 319. Благими намерениями высло на дорогуват. После того, как я утихомирила вампирчика, я начала слушать объяснения от Кура. Правда, из-за того, что он постоянно вставлял убогие комментарии типа: "Это всё моя вина, и из-за моей ошибки". При каждом удобном случае его монолог сильно увеличивался в размере, и потребовалось много времени, чтобы выслушать его. Но если подоржутожить то, что он говорил, то выйдет следующее: курс связался с героем и королем демонов для того, чтобы заключить мир между людьми и демонами. Поноджи привел героя и короля демонов идею о том, что администраторы это зло. Герой и король демонов такие: "О'кей, давай убьём администратора". И как так получилось? Но ну, если чуть более подробно, для начала души обитателей этого мира сильно деградировали, особенно это касается душ демонов. Поэтому демонов стало рождаться все меньше и меньше. Из-за этого демоны больше не могли вести войну с людьми. Кура видел, что если всё так дальше и пойдёт, то демоны просто вымрут, поэтому он начал уговаривать героя короля демонов заключить мир. Пока что всё хорошо. Кура здесь был полностью прав. Я, конечно, не знаю, какова ситуация была на тот момент, но учитывая, как отчаянно Аргнар и Балта пытались восстановить популяцию демонов, можно понять, насколько тяжёлой была ситуация. Одно то, что Кура начал действовать вместо того, чтобы просто сидеть и наблюдать, уже даёт понять, насколько кошмарной была ситуация. Если бы Куран не начал действовать к тому моменту, когда мы реинкарнировали этот мир, демоны бы уже перестали бы существовать. Может, я немного и преувеличиваю, но ситуация была крайне тяжёлой. А вот дальше возникли недочёты действий Кура. Главное, Паноджи уже успел к этому времени войти в контакт с бывшим королём демонов и героем, убедив их в том, что администратор это зло зловоплотие. То же самое он потом сделал и с учителем. Он рассказал им о том, что администраторы используют людей этого мира в том числе и короля демонов с героем заставляя их сражаться, а с умерших людей они забирают их силу. В принципе, так оно и есть. Если вы такое услышите, то, конечно же, вы начнёте считать администраторов злом, если, конечно, не знать о том, что энергия эта нужна для восстановления планеты. Что уж там себе напридумывали герои король демонов, послушав Паноджи и Куру, мы уже никогда не узнаем, поскольку они оба мертвы. Но по факту, они выглядят полными придурками, которые напали на администратора и бестолково растратили прорву МА энергии. Каким же образом стало возможно потратить такую прорву энергии? Ведь никто не сможет потратить столько энергии, сражаясь с администратором. Всё из-за того, что в нападении участвовали герой и король демонов. У звания герой и короля демонов есть всякие скрытые функции. Всё из-за злобнющего бога, который любит всякий бред. Герой становится сильнее, когда сражается с королем демонов. Это сделано для того, чтобы уменьшить разницу в силах между долгоживущим королём демонов и короткоживущим героем людей. Таким образом исключается одностороннее избиение героя. В ситуациях, когда силы героя и короля демонов сильно отличаются, герой способен потреблять МА энергию, чтобы получить временный баф. По факту, этот самый баф может быть получен не только в ситуациях, когда сражаются король демонов и герой. Такой же баф может быть получен при сражении с богом. На тот момент единственным богом на этой планете был Кура. Серильдвига двигаться не могла, и являлась частью системы. Таким образом, единственный, кто мог бы отражать вторжение в этот мир, был Кура. Боги постоянно сражаются за контроль над планетами. Эту планету драконы покинули по причине того, что она уже была на грани развала, и оставаться здесь не было никакого смысла. Но это не значит, что в будущем они не вернутся, или что в этот мир не заглянет какой-нибудь бродячий бог. В этом случае герой и Король Димона должны были встать на защиту планеты. Естественно, они должны были получить много МЭ энергии, чтобы они могли сражаться с богом. Естественно же, выиграть у бога они скорее всего не смогли бы. Да и количество МЭ энергии, которая нужна для того, чтобы сражаться с богом, даже если и недолго, просто огромно. Такую прорву энергии нельзя так просто запихнуть в какое-нибудь существо. Но тем не менее, такая функция существует. А теперь самое главное, эта функция может быть применена и к администраторам. Какого хера? Ага, именно так. Если бы этот мир был миром онлайн-игры, то это всё равно что позволить игрокам нападать на админа с возможностью его забанить. Мало того, каждая такая попытка может уронить весь сервер. Каким же идиотом надо быть, чтобы сделать такую возможность? Но в данном случае это не баг, а фича. Ну вы же понимаете, что создателем системы был Бог Зла. Мне кажется, де хотела, чтобы обитатели этого мира могли иметь возможность набить морду администраторам. Если бы кто-то спросил у неё, в чём смысл этого, то она наверняка бы ответила: Поскольку так намного интереснее, чтобы обычный человек мог сражаться с богом. Маловероятно, что это хоть как-то помогло бы этому миру, но для Д важно, чтобы было интересно, даже если это бессмысленно. Всё верно. Иными словами, прошлый герой и король Димнов решили ударить по богу, известному как администратор. Поглотив огромную порцию МА энергии, они смогли нанести мощнейший удар. Естественно, это не прошло для них даром. И они оба умерли. Наверное, с их точки зрения, они хотели как лучше. на самом же деле итогом стало то, что МА энергия была потрачена впустую, а мир оказался на грани разрушения. Мало того, эти паразиты взяли и бессмысленно убивали нас, реинкарнировавших, банда недоумков. А вот теперь самое интересное. Вы же заметили несостыковку. Тот факт, что на самом деле Кура не главный виновник всего произошедшего. Но, судя по твоим словам, основная вина за произошедшее лежит именно на Патимасе. Ничего подобного. Именно я несу ответственность за то, что не смог правильно донести сложившуюся ситуацию до героя Короля Демонов. Король Демона снова поняла всё правильно. А куры упираться и считать, что во всём виноват именно он. Во время своего рассказа он постоянно повторяет, что это его вина. Нет, с определённой точки зрения можно сказать, что вина кура тоже есть. Я же не знаю, что конкретно кура говорил прошлым герою и Королю Демонов, если бы он был более убедительным и сумел всё объяснить. Но всего бы этого не произошло. Вместо этого они поверили подлому Паноджи. Как грустно. Понятное дело, что большая часть вины за лежит именно на Паноджи, который обманул героя и Короля Демонов. Судя по тому, что я смогла понять из его дневника, Панодж не очень-то доверял этим двум, поэтому их решение напасть на администратора, скорее всего, было принято ими лично. С точки зрения Паноджи, он просто надеялся, что ему повезёт, и они смогут прикончить куры для него. Панодж как-то не глупо звучит, сумел правильно воспользоваться ситуацией. Какой же он негодяй. Гури, скажи, что ты от нас скрываешь? Я ничего не скрываю. Это все моя вина. Вот и все. Король Демонов продолжает давить на Кура, а Кура корчит из себя дурачка. Но всем уже понятно, что Кура чего-то не договаривает. Именно я научил их некоторым знаниям о системе, и именно из-за этого произошла трагедия. Это полностью моя вина. Хм. Кура не врет. Вот только не договаривает кое-что очень важное. Понятное дело, что то, что сделали прошлый герой и король демонов, было глупостью. Понятно, что за этими их действиями стоял Паноджи. Также правда то, что Кура научил этих двоих кое-чему о функционировании системы. Сложите всё это вместе и поймите, что всё идёт в очень плохом направлении. Если спросить, кто же из них был самым главным виновником трагедии, то остаётся сказать только то, что они все. Вот только в головоломке не хватает одного кусочка. Богиня Сариэль. Услышав мой голос, Кура задёргался. Его взгляд просто умоляет меня: "Не говори". Но нет, я всё-таки скажу об этом. Той, кто сменил направление атаки с Кура на Д, была Сариэль. Услышав мои слова, все они прореагировали по-разному. Кура остался спокойным. Король демонов резко побледнела. На лице Вратха отразилось понимание, на лице вампирчика тупое выражение, говорящее о том, что она так ничего и не поняла. Если вы подумаете, то поймёте, что это очевидно. Поно не знал о существовании Д. Соответственно, и прошлый король Демонов с героем также не могли нанести удар по ней. Хотя, учитывая, что она была создателем системы, нанести по ней атаку с помощью системы было возможно. Вот только не было никого, кто бы обладал столь глубокими знаниями о функционировании системы, чтобы суметь сделать это. За одним исключением, и этим исключением была администратор Сариэль.